Глава 14. Гамбит. Несколько дней лил проливной дождь, как бы оплакивая пропавшего старика. Весь пароход, или во всяком случае его верхняя палуба, погрузился в траур. Ни шуток, ни пустых разговоров. Завесы из падающей воды, низкие тучи превращали день в вечные сумерки. Темный, едва видимый лес проплывал за иллюминаторами, делая атмосферу еще более мрачной. Несмотря на навесы и козырьки, палубы заливала. По ним теперь передвигались только матросы в толстых просмоленных куртках с острыми капюшонами, что делало служителей корабля похожими на монахов. Иногда в сплошную водную взвесь выползали курильщики, чтобы окончательно не превратить душные помещения в какие-то туземные жилища. Они прикрывали огоньки трубок и сигар ладонями, но те все равно быстро гасли. Стюарды открыли служебные двери, так что попадать в салон стало возможным по внутреннему коридору. Пассажиры приходили молча, ели и уходили обратно. Расследование Петрова вновь ни к чему не привело. Никто не выходил на палубу в тот злополучный вечер, а значит, никто и не видел того, кто мог выходить. Светлов припомнил шорох во время разговора с Эшманом. Но был ли это пассажир, матрос или даже какая-то птица, он в точности сказать не мог. Однако поразмыслить было над чем. Некоторые детали последнего разговора с Эшманом дали Светлову питательный субстрат для разного рода спекуляций и теорий. Он подумал, что причиной гибели старика, если это вообще было убийство, могла послужить неосторожно брошенная фраза, несущая для кого-то определенную опасность. К сожалению, он не мог вспомнить всю нить беседы, потому что и тогда отдавался размышлениям, зачастую пропуская стариковское ворчание мимо ушей. Сам старик тоже мог быть целью злоумышленников. В связи ли с каким-то знанием или работой, или наличием у него определенных документов. Это объясняло бы беспорядок в каюте. С другой стороны, это могла быть банальная попытка украсть что-то ценное, Какую-нибудь грамоту, редкую книгу. Нет, скорее бумагу, документ. Ведь именно папки были основательно выпотрошены. Книги остались почти нетронутыми. Могла ли тут быть связь с конференцией по транзиту? Или, вернее, тайной встречей в кулуарах? И если могла, то, может, целью заговора была не война с кем-то? Не раздел Твери или какого-то мелкого княжества? Он так и это квертел брошенные Эшманом замечания, вспоминал надписи на папках, сопоставлял. Гербы вообще, и гербы польские, короны, зубцы, престолы наследования. Нет, тут решительно не за что зацепиться. Разве, опять же, какой-нибудь отпрыск нацелился на наследство или, напротив, не получил его, а Эшман имел нужные упоминания. Доказательства в своих бумагах. Но эту версию Светлов рассматривал еще в поезде. Она не привела ни к чему. Хотя, как утверждают английские пьесы, скелеты в шкафу могут быть у каждого. Остался открытым вопрос и о связи происшествия в поезде с нынешней пропажей или убийством Мэшмана. Старик ехал во втором вагоне — А значит, жертвой того саботажа быть не мог. Но мог быть косвенной причиной. Светлов еще раз осмотрел уцелевший эскиз с четырьмя коронами, который ему во время осмотра каюты что-то напомнил. На память он не жаловался. Значит, это была какая-то незначительная мелочь, отложившаяся на самом краю сознания. Чтобы выдернуть ее оттуда, нужен толчок. Толчок был нужен всему этому делу. Светлов раскурил сигару от шведской спички и, выпустив первые облачка дыма, зловеще ухмыльнулся. Ну, в принципе, он мог устроить обострение. Разыграть гамбит. Поставить себя на клетку Эшмана за неимением более подходящей фигуры — Это выглядело более привлекательной идеей, чем ждать очередного хода неизвестного противника, преследующего, ко всему прочему, неизвестные цели. Ринуться вперед без оглядки, чтобы смутить противника и перехватить инициативу, как он всегда делал в шахматах. Риск, конечно, имелся немалый, но у него был туз в рукаве. Вернее, ферзь, раз уж он пошел тропинкой шахматных аналогий. Про их связь с сборщиком на пароходе никто пока не догадывался. Приняв решение, Светлов энергично поднялся с кровати и открыл окно. Сигарный дым повалил жидкими клубами наружу, быстро исчезая под напором ненастья. Навстречу ему устремилась водная взвесь. Брызги ворвались в каюту с такой силой, что достали до стола, а часть их попала на вчерашний набросок его путевых заметок. Буквы сразу же начали расплываться, превращаясь в голубые пятна. И Светлов подумал, что первая попытка написать нечто осмысленное все равно вышла неудачной, а превращение рукописи в некое подобие акварели завораживало. Он видел в расползающихся пятнах силуэты людей, далекие горы, озера, облака. Исчезновение рукописи, кстати, напомнило ему, что слышимость на пароходе, как в дешевой ночлежке, и лучше составить инструкции для борщика на бумаге, благо товарищ умел читать. Итак, Светлов решил свалить все яйца в одну корзину, а затем подпалить степи и посмотреть, какие твари появятся из травы. Молчание в салоне первого класса все еще продолжало оставаться тягостным, и его речь получила всех слушателей, что оказались за столом во время завтрака. Знаете ли вы, господа и дамы, что господин Эшман писал монографию? спросил Светлов в почти абсолютной тишине. Аккуратно вскрыв ложечкой яйцо в пошотнице, он посолил желток и обмакнул в него корочку хлеба, которую тут же отправил в рот. Монографию, озадаченно произнес Мерлин, на какой же предмет? Геральдика и генеалогия, разумеется. Светлов отломил от куска белого хлеба еще одну корочку и начертил в воздухе что-то похожее на борочный щит. Полагая, что я могу рассказать ему больше о польских гербах, а вы знаете, что это уникальное явление на общем фоне, он предложил мне посмотреть пару глав его будущей книги. Судя по постным лицам, никто из присутствующих не проявил интереса к литовским делам. Даже Анастасия не столько вслушивалась в слова, сколько гадала, куда он ведет. Проживав корочку, Светлов решил поддать жару. Что интересно, речь там шла не только и даже не столько о польской шляхте, заметил он. Куда интереснее оказались соображения Генриха Конрадовича о делах великих княжеств. Увы, все остальные записи пропали, и книге не суждено увидеть свет. А ведь она могла стать тем, что бостонцы называют словом «скуп», чем-то, что способно вызвать грандиозный скандал. «Печальная судьба ученого человека», — вздохнул барон. «Быть непризнанным при жизни и не оставить интеллектуальное наследие после смерти». «Я думаю, что смог бы восстановить ход размышлений Эшмана», — сказал Светлов. «И хотя бы таким образом почтить его память. Но мне нужно будет провести кое-какие изыскания. Пересмотреть подшивки газет, порыться в архивах канцелярии великого князя, Помимо рукописей Генрих Конрадович передал мне несколько любопытных набросков. Они касаются некоторых династических связей, юридической казуистики и прочего в таком роде. Я не особый знаток права, как вы понимаете, но постараюсь во всем разобраться. «Почему вам?» — удивился Мерлин. «Некоторые из моих прежних связей могли оказаться полезны в его деле», Туманно ответил Светлов. Он вообще напускал много тумана и бросал на угад стрелы, рассчитывая, что какая-то из них может поразить цель. С другой стороны, при таком залпе будет не просто угадать, какой именно выстрел оказался удачным. Но не останавливаться же на полпути. «И, возможно, имеется связь с убийством в театре, а также винтовками», добавил он неожиданно для себя. «С какими еще винтовками?» — довольно резко спросил майор конников. Он посмотрел на Светлова, как на человека, несущего горячечный бред. Но остальные слушатели выглядели скорее озадаченными. Сестры переглянулись и одновременно пожали плечами. Мерлин нахмурился, его секретарь скривил рот. Господа морские офицеры прищурились, а промышленник Козицы на миг перестал жевать. «Винтовки!» — Светлов вытер салфеткой рот, затем поднял указательный палец. «Винтовки для гилянских казаков, что пропали по дороге. Винтовки пропали, не казаки. Об этом писали в газетах пару месяцев назад». «При чем здесь казаки?» — продолжал недоумевать майор. «Да еще рязанские!» «Я выясню это», — пообещал Светлов. «Как и некоторые другие обстоятельства». Он решил, что поднял достаточно мути в пруду, и в ожидании результатов устроился с сигарой и чашкой кофе в плетеном кресле на корме, ближе к левому борту. Погода не стала намного лучше, тучи висели низко, превращая день в вечер, но дождь лить перестал, а машкара еще не налетела. Корабль, конечно, не город, здесь засечь чужой интерес сложнее. Но в тесноте есть свои преимущества. В городах люди, чтобы избежать нежелательной встречи, переходят на другую сторону улицы. На пароходе, если следовать той же логике, они должны будут выбрать противоположную палубу и встать ближе к носу. Там-то их и поджидал борщик, стоящий широко расставив ноги и опираясь мощными руками о перила фальшборта. Он словно не замечал ничего вокруг. Витал в облаках, но в облаках свинцовых, тяжелых. А его мрачный взгляд уперся в точно такие же, укрывающие берега канала и лес. Если бы, однако, борщик был кошкой, его ушки оказались бы сейчас повернуты в сторону группки людей, что перешептывались неподалеку. Минут через десять, не больше, товарищ проследовал мимо светлого, И ловко, так что никто не заметил, опустил на стол комок оберточной бумаги. Светлов положил сверху гильятину, чтобы сообщение не унесло ветром. Затем неспешно докурил до половины сигару, вдавил ее в пепельницу и парой коротких глотков допил кофе. Лишь после этого он подобрал гильотину вместе с бумагой. Прочел он записку уже в каюте. На клочке фиолетовым копировальным карандашом было нацарапано довольно крупными буквами несколько имен, вернее, описаний. Молодой хлыщ, начальник, мандаринщик. В мандаринщике Борщик, скорее всего, определил профессора Васильева. Начальником был Мерлин, а хлыщом, вне всякого сомнения, Репин. Конечно, не факт, что кто-то из них был причастен к исчезновению или убийству Эшмана, тем более к саботажу на поезде или контрабанде винтовок, но всех троих точно взволновали намеки Светлова. А это уже был крепенький кончик нити, за который можно потянуть. Хотя и с поездом не все чисто. Ведь именно Васильев поменялся местами с купцом Кавригиным, и таким образом мог избежать падения в пропасть. «Так-так», — довольно промурлыкал поднос Светлов, доставая новую сигару. «Так-так». Просто выяснить, чей-то интерес было недостаточно. Да и поздно уже осторожничать. Раз коснулся рукой фигуры, нужно делать следующий ход — Они с Борщиком разделились и взяли подозреваемых под плотную опеку. От завтрака до ужина с них не спускал глаз Светлов, а вечером он передавал вахту товарищу, который более был привычен к ночным делам. Кроме того, они подрядили помощников. По роду своих занятий Светлов умел находить общий язык с представителями различных сословий. Но в сравнении с Борщиком он был дилетантом. Когда надо, тот превращался в купца или чиновника, когда надо, в босика или пролетария. При необходимости он оставлял родной язык и говорил с нижегородским или тверским говором, да так что и не отличишь от природного жителя. Именно борщик договорился с некоторыми людьми из команды, и они регулярно сообщали ему обо всем, что происходит на пароходе, обращая особое внимание на странные вещи. Поначалу ни к какому результату их усилия не привели. Профессор большую часть времени проводил в собственной каюте или в каюте Мерлина. Мерлина постоянно окружали люди из делегации, что выглядело естественно. Репин же передвигался по пароходу более активно. Но здесь проявилась другая крайность. Секретарь встречался со всеми подряд – так что вывести какую-либо систему не получилось. Тем не менее, они упорно продолжали наблюдение и однажды получили искомое. Светлов уже переоделся в ночную рубашку. Он использовал в этом качестве старую сорочку, много многорастированную и потому особенно мягкую, но еще не заснул, когда в дверь поскреблись. Он впустил борщика. Оказавшись внутри, тот молча обвел взглядом каюту и остановился на бутылке Оландеса винодельни Осборна. Такую вряд ли купишь где-то ближе, чем в британских или испанских факториях Тихого океана. И она была последней бутылкой из походных запасов Светлова. Он пожал плечами И налил на два пальца в стакан, предназначенный для воды. Борщик выпил лучший херестный бренди с залпом, как пьют дешевые пойло. Затем шумно втянул в себя воздух, кивнул удовлетворенно и, наконец, заговорил. Шось цикавое, намечается у цих хлопцев в ресторации другого классу. Вважаю, что нам туды хода не мая, а лез верху можно почуть и. Проце я уже домовился с Гимтреба. Поскольку предполагалось, что они должны остаться незамеченными, Светлов решил отправиться на дело прямо в ночной рубахе, но штаны поверх кальсон все же надел. Мало ли что. Мягко ступая по ковру коридора босыми ногами, они пробрались сперва в дровяной бункер, что примыкал к камбузу, оттуда попали в, собственно, камбуз и, наконец, в кладовку. Ветли на дверях и люках смазывали регулярно. Капитан Бекасов не терпел на своем корабле скрипов, ржавчины и разболтанных деталей. Поэтому за весь их путь в лабиринтах кухонного царства не раздалось ни единого звука. Сложнее было не задеть висящие всюду сковороды, черпаки, ковши, половники. Но уборщика оказалась при себе миниатюрная лампа с маленькой, похожий на лампадную свечой, и отражение начищенного металла не хуже морских маяков подсказывало, от каких мест лучше держаться в стороне. «Ось тут!» — шепнул компаньон, когда они оказались в маленьком коридорчике между помещениями. Товарищ откинул ковровую дорожку и, задув предварительно свечу, снял несколько плашек паркета. Смотреть через щель вниз получалось только по очереди. Светлов заглянул первым. В салоне второго класса царил полусомрак. Единственная керосиновая лампа, что висела при входе со стороны кормы, освещала три фигуры. Светлов узнал Мерлина, Репина и Васильева. Все трое стояли перед креслом, задвинутым в самый угол и закрытым тенью от переборки. Стояли они, если и не на вытяжку, то прямо, демонстрируя почтение человеку, сидящему в кресле. Разглядеть его было невозможно, из тени выступали только ноги, обутые в ботфорты. Рядом с креслом, точно телохранитель, стоял еще один человек. Его лица и вовсе не было видно за бимсом. — Таким образом вы зря суетитесь, господа, — донеслось из темного угла. Этот низкий голос Светлов не узнал. Что было странно, потому что всех попутчиков он уже изучил. Кто-то из команды парохода, из пассажиров второго класса, кто-то путешествует с ними скрытно, в чемодане или сундуке. Но Сир попытался возразить Мерлин. «Мы с самого начала наделали много ошибок», — оборвал сенатора голос из темного угла. Господин Строев напрасно застрелил гонца, — произнес Репин. Человек, стоящий рядом с креслом, кашлянул. — Давайте без имен, господа, — произнес голос. На этот раз он был еще более требовательным и властным. Все сразу притихли. — Итак, кому-нибудь из вас нужно поговорить с ним. — Переговорить? Насчет чего? — сир, — удивился Мерлин. — Возможно, он заинтересуется нашим проектом. — С его-то прошлым? — махнул рукой Мерлин. — Бесполезная трата времени, сир, при всем уважении. — За спрос денег не берут. Мы всегда сможем отправить его за гонцом. А груз никуда не денется. Но не затягивайте это дело. Результат мне нужен до пересадки. — А сыщик, сир, что делать с ним? — спросил Репин как много он знает. — Сложно сказать, сир, он скрытен, но опасных вопросов не задавал. — Пусть так будет и дальше, — произнес голос. Раздался шепот. Человек, что стоял рядом с креслом, наклонился к сидящему. На миг Светлову показалось, что он вот-вот сможет разглядеть его лицо, но те ненадежно скрывали очертания. — Теперь, что касается гвардии. — продолжил голос. — В настоящий момент это главное препятствие. Несколько офицеров на нашей стороне, но остальные могут стать проблемой. — Вторая рота квартирует сейчас на Ленском переносе, Сир, — заметил Репин. — Мы могли бы переговорить с лейтенантами. — Мы не можем открыто предлагать присоединиться к нам кому-то еще. Это неоправданный риск. — Во второй роте есть наш человек, Сир, — не сдавался Репин. — Я знаю. Он сообщит, с кем можно переговорить без лишнего риска. — Он ненадежен, — возразил голос. В разговор попытался вступить Мерлин, но все тот же властный голос из тени быстро прекратил спор. Прощаясь, все трое по очереди подошли к креслу. Тень не позволяла разглядеть, что они делали. То ли целовали руку, то ли просто кланялись, то ли обменивались тайными знаками, то ли шептали какие-то фразы. Светлов вернулся в каюту обескураженно. Вопросов роилось в голове не меньше, чем проклятые мошкары за окном. И один из главных – кто та загадочная фигура, что все время оставалась в тени? то есть фигурки не имелось целых две. Но человек, который стоял, так и не произнес ни звука. Да и являлся он, скорее всего, приспешником. Главный же сидел в кресле. Кто бы это мог быть? Кто ходит в батфортах на пароходе? К кому обращаются сир, точно к европейскому монарху? Кто имеет сторонников в гвардии великого князя, и среди высших чиновников канцелярии. И, наконец, перед кем стоят точно новобранцы, даже почтенные старики, профессор и сенатор. Это должна быть фигура уровня принца крови не меньше. Но со всеми близкими родственниками Константина Светлов был знаком, во всяком случае слышал их голоса, и этот в их число не входил. Можно ли изменить голос настолько, чтобы Светлов его не узнал? Вряд ли. Тайная встреча не предполагала свидетелей, а менять голос перед своими не имело смысла. Правда, человек в кресле мог носить маску или настолько скрываться в тени, что его лица не разглядели даже приспешники. Тайный властитель? Масонский магистр? Самозванный пророк? Нет, исключено. Репин еще мог клюнуть на красивые ритуалы, прикосновение к тайне и прочую галиматью. А вот Мерлин был абсолютно не тем человеком, чтобы покупать кота в мешке. Он делал ставки только на заведомо выигрышные комбинации. И при чем здесь, черт возьми, конференция по транзиту? А саботаж в поезде? А литовская разведка? И кто такой гонец? Прозвище Эшмана, и кто такой Строев, что его застрелил? Мысли разбегались. Каждый отдельный факт можно было как-то объяснить, построить на его основе теорию. Все вместе они представляли собой мешанину без какой-либо логической связи, а такую окрошку без кваса.